Глава 10. Починить испорченный ум. Мы – семья сумасшедших. Я говорю о семье людей обо всем человечестве. В незапамятные времена, когда у нас были только копии и дубинки, мы не могли причинить очень большого вреда себе или планете. Если наш биологический вид исчезнет с за Земли, то, скорее всего, это произойдет... Не под оглушительный грохот ядерных взрывов, которых мы так боялись в 50-е и 60-е годы 20-го столетия, а под монотонный скулёж. Если человечество не погибнет раньше от какой-нибудь глобальной катастрофы, вроде столкновения Земли с астероидом и активизации вулканической деятельности, то его непременно погубит вирус автомыслия. Лекарство во внутри мысли. Оно дешево, вернее бесплатно, и доступно любому, у кого есть ум. Для начала мы уходим за пределы слышимости тревожных силен ума, в опыт внутренней безмятежности. Ни у кого из нас нет никаких причин не наслаждаться безмятежностью и ощущением благополучия. Все, что до этого нужно- спокойная перемена угла зрения. Давай-ка подробно разберемся, каким образом ум, сам того не желая, придает наши жизненные интересы. Дэвид Бома, один из любимейших моих философов, и он оказал глубочайшее влияние на мою жизнь. Он физик-теоретик первой величины, работавший в области квантовой механики. Эйнштейн назвал себя его духовным сыном, ибо в их образе мышления было очень много общего. В числе ученых, заложивших основания новой физики в первой половине 20-го столетия, особое место занимают Нильс Бор и Альберт Эйнштейн. Но поскольку общение между этими двумя учеными не заладилось, они не оказывали друг другу активной поддержки и не обменивались наработками. Бом видел в этом обстоятельстве непростительную растрату таланта и считал, что человечество очень много потеряло в результате. Бом уделял большое внимание изучению ума, а также того, как ум соотносит себя с внешним миром. Он полагал, что если ему удастся выяснить, каким образом откололись друг от друга у Эйнштейна и Бора, то можно будет избавить мир от подобного рода потерь в будущем. Результаты исследований Бома были воистину гениальны, как и сам этот человек. Бом обнаружил, что ум порождает проблему собственным образом мышления, а затем обвиняет эту проблему в своих затруднениях. Затем он пытается проблему решить, хотя она является всего лишь симптомом его же заблуждений. Бом подчеркивает, что мы считаем, будто проблема находится вовне. Он полагает, что проблема, требующая решения, это коррумпированные политики, некачественное образование, загрязнение окружающей среды, безработица. Однако, говорит Бом, проблемы порождаются человеческим отношением, а отношение проистекает из образа мышления. Мы думаем, будто какой-то человек таков, каким мы его себе представляем, и мы не осознаем, что наши представления – суть, сконструированные нами же образы, и они нереальны, или не более реальны, чем представления других людей. А решение состоит в том, чтобы проанализировать, как мы мыслим сейчас, пронаблюдать работу собственного ума. Бом открыл внутренние мысли. Его подход к вопросу оригинален и глубок. И на протяжении всей этой главы я буду обращаться к идеям Бома, ища в них поддержку и дополнение собственным идеям. Автомыслие это мышление без осознания своего истинного Я. Когда ты о чем-то думаешь, твоем убеждает себя, Будто глубоко знаком с объектом, о котором думает. Так что есть только твой ум и объект. И нет никакого наблюдателя, изучающего этот процесс мышления. Предположим, ты смотришь на камень и думаешь о камне. Твои мысли о камне не тождественны самому камню, верно? Твои мысли о камне – суть всего лишь мысли в твоем уме. А самого камня в уме нет. Автомыслие же представляет собой такое мышление, которое настаивает, будто твои мысли отражают камень в точности таким, как он есть. Оно утверждает, что камень в твоем уме в точности такой же, как настоящий камень. Ты думаешь, будто твой мысленный образ камня ничем не отличается от него самого. Это разновидность собственничества поощряемого эго. Но в реальности камень есть камень. Камень не есть твоя мысль о нем. И не нужно путать мысли с объектом. Это не сулит ничего, кроме неприятностей. Когда ты смотришь на камень или на человека, образ этого объекта переносится в ум посредством чувственных органов. После того, как образ поступит в ум, он направляется в память. Там он стимулирует ту часть памяти, который как-то с ним ассоциируется. Если переходя через улицу ты слышишь гудок клаксона, этот звук возбуждает те области памяти, которые связаны с гудками, автомобилями и так далее. Затем память побуждает тебя к реакции, которая соответствует данному образу. Вполне вероятно, что ты метнешься в сторону тротуара, погрозишь кулаком водителю и выкрикнешь ему в свет пару ласковых. После чего пойдешь домой и поменяешь подштаники. В промежутке между моментами, когда образ стимулирует память и когда ты выполняешь соответствующие действия, память порождает желание. Правда, в приведенном выше примере твой бросок в сторону тротуара представляет собой всего лишь рефлекс. Для такого действия желания не требуется. Здесь желание появилось несколько позже когда тебе захотелось придушить водителя. Рассмотрим другой пример. Если ты видишь на столе коробку с конфетами и чувствуешь запах шоколада, вероятно, у тебя возникнет желание съесть конфетку. Когда ты видишь шоколад и ощущаешь его запах, зрительные обонятельные образы направляются от глаза носа в память. Затем твоя память создает желание побуждающие тебя к действию. Органы чувств, образ, память, желание, действие. Действия, проистекающие из желания, создает новые образы, которые при поступлении в память порождают новые желания и действия, и так далее. Как видишь, это автоматический процесс. Когда этот процесс не подвергается наблюдению со стороны, Он порождает много проблем для владельца ума. В последнем примере вполне возможно, что ты слопаешь полкоробки конфет, прежде чем у тебя пробудется желание остановиться. Выполнение действий с ориентацией исключительно на память – безумие. Осознание всего этого процесса – противоположность безумия. Уверен именно это имел в виду Сократ, когда говорил Если ты не изучаешь жизнь, тогда и жить незачем. Вчера вечером я прервал работу над книгой и пошел спать. Этой ночью я осознавал, что сплю. Такое со мной иногда бывает. И я смотрел разворачивающийся передо мной сюрреалистический сон, напоминающий какую-то нелепую мыльную оперу. В какой-то момент во время просмотра моего телевизионного сна В него вмешался голос, словно рекламная заставка. Спокойно и звонкий, как колокольчик, он сказал, «Расскажи им, почему у них есть желание». Дальнейших пояснений не последовало, но садясь сегодня утром за работу, я был уверен, что объяснение придет. Все, что мне нужно, записывать то, что идет из глубин моего истинного «я». Для этого мне достаточно настроить мое внимание на тишину между мыслями, одновременно держа в памяти вопрос «Почему у нас есть желание?». Когда я это сделал, в тишине стали всплывать пузырьки. Они лопались на поверхности моего сознания, заставляя пальцы стучать по клавиатуре. В результате чего на мониторе появилось объяснение. «Следующие слова...» Кипящие сознание. Налей их в свою чашку и разогревай на медленном огне. Добавь специи собственного ума, и ты получишь лечебный отвар, смягчающий приступы желания. это рецепт безмятежности. Испытай его, обогатив собственными ингредиентами. Хотя мы уже немного отклонились от курса, я хотел бы еще немного пройти по этой дорожке и поговорить о моем образе восприятия и о том, как знакомство с ним может повлиять на твою жизнь. В твоем случае многое будет иначе, но основы останутся теми же. Работая над книгой, я часто удивляюсь и радуюсь тому, что появляется на экране моего монитора. Я одновременно автор и читатель. Это и есть то наслаждение – которые получают от своего ремесла все люди искусства. Писательство доставляет огромное удовольствие. Я всегда с огромным наслаждением сажусь за рабочий стол. Пойми, я не вхожу в транс и не прошу высших сил, чтобы они сделали все за меня. Наоборот, я глубоко и просто осознаю тишину и все. Я убедился, что тишина дарит нам самые удивительные самоцветы. Для этого достаточно наблюдать и ждать. Мне очень нравится уже процитированное выше описание того невинного состояния внимания, которое дал Экхарт сказав, что мы должны уподобиться кошке, следящей за машиной нарой. То же самое описание отлично подходит и к тонкому состоянию любопытства, когда ты с интересом ждешь, что скажет тишина. Большинство из нас, ощутив тишину, говорят «Ну и что в этом такого?», а затем снова переключая в ум на привычные отвлекающие факторы. Когда ты впервые остановил мышление, выполняя первое упражнение, и остался один на один с безмыслием, ты, возможно, искал в этом состоянии нечто и из-за этого упустил ничто. С каждым новым выполнением этого упражнения – моменты тишины становились все дольше и глубже. Твое тело расслаблялось, ум освобождался. И с каждым разом ты все выше ценил это простое состояние бытия. Вглядываться в тишину это как будто вглядываться в глубокий прозрачный пруд. Вначале ты видишь только поверхность воды, но немного изменив фокусировку, обнаруживаешь совершенно новый манящий мир То же самое касается и тишины внутренней. «Я ничего не ищу. Я просто жду, что появится из тишины». Думаю, именно в этом глубочайшее значение поговорки «всё приходит к тому, кто ждет, или к тому, кто хранит тишину. «Всё, что обретает форму, обретает форму ради меня». И я пишу это все для себя самого и делюсь с тобой. Когда ты читаешь эти слова, ты берешь из них сущность чистой тишины, как она отразилась во мне. Ты ощущаешь резонанс с какими-то из моих слов, но не со всеми. Тебе не нужно прилагать усилия, чтобы извлечь пользу из этой книги. Совсем наоборот. Просто принимай все, с чем у тебя есть резонанс – а на все остальное не обращай внимания. Читая эту книгу во второй раз, ты удивишься, насколько более безмятежным ты стал. Это потому, что те мысли, с которыми ты вступил в резонанс при первом прочтении, распустили свои лепестки словно цветы. И эта красота вдохновляет к пробуждению и другие дремлющие в тебе путоны. Когда музыкант сочиняет, а потом исполняет мелодию, он вкладывает в нее свои личные проявления внутренней тишины, а слушатели вступают в резонанс с его индивидуальным отражением мироздания. Настроение музыки задевает резонирующую струну внутри нас, и мы сами превращаемся в музыку. Между тем и музыканта и музыку и слушателей создала чистая тишина. «Музыка – это песня тишины, пробуждающая у нас наше истинное «я». А сейчас ты не слушаешь музыку, а читаешь книгу, но механизм тот же самый. Возможно, ты заметил, что, читая эти страницы, ты ощущаешь прилив легкости, безмятежности. Возможно, даже духовный подъем. Подобно нотам музыкального произведения – Каждое слово задевает струны тишины внутри тебя. По мере того, как ты читаешь, твоя способность ощущать тишину в повседневной жизни возрастает в геометрической прогрессии. Этот тихий порядок изначально присутствует в моих словах, поскольку я усадил свою малую «я» в сторонке и наблюдаю его, пока тишина пишет книгу. Я не приписываю авторство этой книги некой высшей сущности. В моем мире нет никаких высших сущностей. Мы все равны. Мы все вместе и есть высшая сущность. Иначе и быть не может. Если Бог везде, тогда Он, Она, Оно и есть мы. Думаю, мы находимся здесь для того, чтобы напомнить друг другу об этом факте. Написание этой книги — мое напоминание тебе. Ее чтение — твое напоминание мне. И в этом смысле книга является нашей общей музыкой. Итак, мы разобрались, как образы, поступающие от наших чувственных органов или сформированные мыслями, порождают в памяти активность, которая в свою очередь порождает желание. Затем желание создает чувства и мысли побуждающие нас к действию. Чувство мысли и действия открывает ум для получения новых образов, и цикл начинается заново. Мысли и действия нацелены на то, чтобы утолить желание. Но этого не происходит. Ум, практикующий автомыслия, это мастерская эго. В таком уме образы, поступая в память, сразу попадают под влияние эго. Словно злой волшебник, Эго образами в памяти мастерски создает иллюзию, новые желания. Эти желания, например, «хочу больше денег» или «хочу, чтобы меня любили», усиливают малое «я» и ослабляют истинное «я». Каждое желание подтачивает нашу способность пребывать в гармонии с миром. А сейчас отвлечёмся на минутку, чтобы сформулировать различие между желанием и предпочтением. Предпочтение – это то, что ты предпочитаешь. Допустим, из двух цветов, синего и зеленого, ты предпочитаешь синий. А желание – это эмоция, движимое эго. Это то, что кажется тебе необходимым, чтобы некая часть тебя стала более завершенной. Желание происходит из воспоминаний и несут с собой целый сон вспомогательных мыслей и эмоций. Если ты когда-нибудь покупал ненужную или непомерную дорогую для себе вещь, то хорошо знаешь разницу между предпочтением и желанием. Предпочтение чисто и просто. Желание запутанно и туманно. От предмета предпочтения легко отказаться. Желание подразумевает томление и сильную тягу. Образы не обязательно порождаются чувственными ощущениями или являются результатом действия. Они могут быть сформированы самим желанием. И если желание не исполняется, оно создает образы, к реализации которых ты будешь стремиться в будущем. И если желание исполняется, оно создает новые образы, которые порождают более смелые и сильные желания. Независимо от того, можешь ли ты удовлетворить желание, автомыслие продолжает создавать новые желания. Мы оказались в замкнутом круге, который нельзя разорвать, воздействуя на какую-то одну его часть. Попытки взять под контроль свои желания или образы, и то, как на них реагирует память, все это тщетно. Оставленные без наблюдения ума, находится во власти эго. Эго больное, но не глупое. Эго заставляет тебя отождествиться со своим «я» и внушает, что у тебя есть совершенно отдельная и независимая от всего мира личность. Однако, если ты ставишь знак равенства между собой и своим прошлым опытом, то ты и эго одно. Я увидел врага, и он – это я. И это блестяще. И это безумно. Нам нужно контролировать вовсе не желание. Желание – это всего лишь симптом автомыслия. Желание возникает тогда, когда мы не удовлетворены тем, что имеем. Ощущение беспокойства во всех его бесконечных проявлениях побуждает ум искать успокоение где-то. Твою может отправиться в прошлое, во времена, когда дела обстояли лучше. Он может вспомнить, сколь прекрасна была жизнь, когда ты впервые влюбился, или как много денег ты зарабатывал в такой-то компании до того, как тебя сократили. Или же твою может устремить взгляд в будущее, когда ты надеешься найти более внимательную и преданную и возлюбленную или лучше оплачиваемую работу. Как там говорят «любовь за деньги не купишь»? За деньги не купишь необусловленную любовь. Необусловленная любовь – это и чувства, не подвластные ни деньгам, ни другим средствам манипуляции. Однако обусловленные любовные взаимоотношения очень часто вращаются вокруг денег. Самая распространенная причина проблем в любовных взаимоотношениях – именно деньги. Почему нас одаревает чувство? будто в жизни чего-то не хватает. Что гонит на шум в будущее или заставляет его беспомощно соскальзывать в прошлое? В момент своего зарождения эго отделяется от своего истинного «я» и сразу же утрачивает поддержку творческого сострадания со стороны этой всеобъемлющей целостности. Оно глубоко переживает свою утрату и пытается обрести завершенность при помощи накопления вещей. Машин, домов, идей людей. Эго набирает все больше и больше в надежде обрести наибольшее. То, что оно утратила в самом начале, когда отделилась от истинного «я». Из расщепленного сердца эго прорастает желание. В поисках целостности эго напрягает ум и так и этак. Так эго затрачивает энергию на то, чтобы собрать побольше вещей и усилить свою власть, а этак она затрачивает огромное количество энергии на попытке защититься от аризорных монстров, которых оно же само и создало. Эго нуждается в обретении завершенности, но у него есть проблемы. Единственный путь к целостности для него лежит через самоуничтожение. Оно не хочет отказываться от своего трона власти, но в то же время ощущает позыв «склониться перед истинным я». Неудивительно, что самое распространенное слово для описания нашего времени – стресс. Сумма индивидуальных эго толкает друг друга локтями, борясь за место на вершине кучи, состоящей из них же. В результате образовалась такая давка, Что мы оказались на грани спонтанного самовозгорания. Теперь ты видишь, в чем дилемма эко. Оно одержимо неудалимым желанием. Когда ты отождествляешь себя с эко, эта проблема становится и твоей. Если ты присутствуешь сейчас, тебе удается соскочить с крючка Эко. В такие периоды спокойного внимания, когда ты следишь за машиной норкой. Ты достигаешь цели, стоящей за всеми желаниями. Каждое желание порождено потребностью эго в завершенности. Во время наблюдения ты завершен. Мысли, чувства и действия вторичны. Каждый твой жизненный выбор отражает предпочтение, а не желание. Поскольку ты осознаешь целое, у тебя нет желания обрести часть. Части находятся в твоем распоряжении и становятся источником творчества и радости. Нет нужды отчаянно стремиться к мимолетному счастью. Твои желания исполняются в тот самый миг, когда возникает. если в моторе твоего автомобиля что-то ломается, ты заменяешь испорченную деталь на новую. Испорченная деталь символизирует нарушение порядка. А новый восстанавливает порядок в замкнутой системе, которую ты называешь мотором. Едва на место старой детали попадает новая, вся система становится более упорядоченной, и твой мотор урчит, словно котенок. Когда ты пошел в местный магазин запчастей и вернулся оттуда с новой деталью, ты фактически вышел за пределы испорченной замкнутой системы, чтобы починить ее. Ты не мог наладить систему, Просто изъяв поломанную деталь, а потом вставив ее уже снова. Не было бы никакого толка и в том случае, если бы ты заменил ее другой поломанной. Мотор не заработал бы, да и соседи начали бы тебя сторониться. Так мотор не чинит. А если кто-то и чинит, то ты скажешь, что у него не все дома. И все же именно так ты поступаешь со своим умом, когда улаживаешь какую-нибудь проблему. Ладно, я понимаю, не существует магазинов, где продаются запчасти для ума. Или все же что-то подобное есть. Можем ли мы отправиться за пределы ума и вернуться с какой-то заменой для эго? В некотором смысле да. Внутри мысли есть выход за пределы ума, который при этом продолжает работать. Ты как бы включаешь барахлящий мотор, чтобы выяснить, в чем проблема. И на этом аналогия прекращает действовать. Мы можем выйти за пределы ума и пронаблюдать его работу. Однако нам негде брать новые запчасти. Ты ничего не можешь сделать, чтобы починить поломанный ум. На самом деле поломанный ум чинится неделанием. Простое наблюдение за поломанным умом его исправляет. Вот в чем соль. Мы исправляем положение не при помощи действий, а, вернее, благодаря наблюдению, ты осознаешь, что все уже исправлено. Когда мы наблюдаем за дьявольскими проделками эго, мы тем самым обеспечиваем, чтобы все эти безобразия больше не сходили ему с рук. Эго действует тайно между теней твоего ума. Эго и само тень. Наблюдение портит ему всю икру. Направляя внимание на действие эго, ты как будто постепенно включаешь лампочку при помощи реостата. Чем ярче загорается лампочка, тем меньше остается сумрачных мест. И, наконец, все оказывается залито ярким светом. Чинить больше нечего. Просто усиливай бодрствующее осознание, и ты поймешь, что на самом деле представляют собой все тени. Отсутствие света. В твоем это лампа. Электричество, создающее в лампе свет, осознание. Ответы приходят не из ума, они приходят из сферы осознания. Осознание ⁇ чистое проявление творчества и порядка. Если ты думаешь, что твои ответы приходят из ума, значит эго выиграло у тебя еще одно очко. Ум превращает осознание в мысли, как лампочка превращает электричество в свет. Свет возникает из-за того, что электричество протекает в лампе. Мысли возникают из-за того, что осознание протекает в уме. Проблемы, стоящие перед человечеством, будут решены при помощи мысли, которая представляет собой просто наблюдение чистого осознания, протекающего через ум. Когда мы направляем автомыслие на камень, нам кажется, будто мы знаем, что это такое. Мы вешаем на него ярлык «камень» и помещаем его образ в особую папочку с подписью «камни». Снабдив предмет ярлыком, мы считаем, что отныне владеем им. У нас возникает ощущение власти над объектом. Это напоминает мне о представителях некоторых первобытных племен которые считают, что фотограф отнимает у них душу и заключает ее в плен на фотоснимке. Чем старше мы становимся, тем больше разрастается наша коллекция вещей, снабженных ярлыками. Очень скоро ум начинает скакать по поверхности жизни, как плоский камешек по воде. Ум думает, что знает те вещи, на которых висят ярлыки. А потому не проявляет к ним никакого интереса, он говорит Это я уже знаю, нет смысла смотреть снова. Эту позицию отлично передает расхожая фраза Ну, это мы уже проходили Верить в то, что мы завладели душой предмета, когда поместили у меня его фотографию, проявление автомысли Как только объект снабжен ярлыком и сохранен в памяти, он сразу же устаревает и обрастает ложными домыслами, состряпанными в той же памяти. Живя по ярлыкам, ты упускаешь праздник момента сейчас. Представь себе, что в ресторане тебе подают роскошное блюдо. Блюдо стоит прямо перед тобой, но ты поглощен тем, что сравниваешь его с меню. «Выглядит не так хорошо, как номер семь», — заявляешь ты. Но, несомненно, намного лучше, чем номер 14. А в следующий раз я попробую номер 43. Просто сленки текут, когда гляжу на этот номер. Тем временем тебе совсем расхотелось есть настоящую еду, которая стоит на столе. Блюдо остыло и утратило аромат. Холодная пища не сравнится с ментальными фантазиями из меню. Когда мы практикуем внутри мысли, ярлыки остаются на месте, но они не влияют на то, что мы ощущаем в текущий момент. Иными словами, ярлыки из прошлого не уменьшают радость от наблюдения предмета, как он есть сейчас. Посмотри на ребенка еще не приучившегося навешивать ярлыки. Его ум интересуется всем. Внутри мысли ставит память на паузу чтобы можно было наблюдать свой ум и объект так, как будто ты видишь их впервые. Почти к каждой мысли привязано то или иное чувство, и наоборот. Отыскав эмоцию, связанную с мыслью, ты обнаружишь мотивы, стоящие за логическими построениями. Я рассказываю тебе все это не для того, чтобы ты лучше контролировал свою жизнь, но для того, чтобы ты мог наблюдать гений своего истинного «я», как он отражен в уме. Это воистину замечательный опыт. Замечал ли ты такую штуку? Стоит подумать о чем то что тебя разозлило, и ты снова начинаешь злиться. События кануло в лету, возможно, прошли годы, но ты всё равно злишься, когда о нём вспоминаешь. Как это получается? То же самое касается и других чувств. Вины, ревности, страха и желания отомстить. Почему тебя клинит на этих чувствах и как от них избавиться? Проблема в том, что мы думаем о чувствах. Когда мы думаем о предмете, мы его воплощаем. Мысли о гневе отделяют его от нас и он ушает нам, будто мы можем разобраться с ним примерно так же, как ремонтировали бы мотор автомобиля. Нам кажется, что нужно просто изменить свое поведение или устранить источник гнева, или нейтрализовать гневные мысли кроткими. Во всех этих случаях мы просто меняем одну поломанную деталь на другое такую же. Все это не помогает. Возможно, нам удастся взять под контроль или подавить гнев, или сожаление, или ужас. Но такой подход не устраняет причину вредоносных эмоций. Бом предлагает нам думать гнев, вместо того, чтобы думать о гневе. Думая о гневе, мы лишь мысленно возвращаемся к эмоциям, присутствующим в нас. По существу, думая о предмете, мы обращаемся к хранящимся в памяти ярлыкам. Мы убеждены, что получаем новую ценную информацию о человеке, вещи или событии. На самом же деле, то, что кажется нам новым, представляет собой всего лишь перетасовку хранящихся у уме карточек. С другой стороны, думая гнев, мы можем заново пережить случай, чтобы пронаблюдать весь его механизм в действии. Наблюдаем мы естественным образом втягиваемся в переживание. Мы испытываем те же чувства, которые испытали изначально, и наши тела реагируют на гнев точно так же. Все негативные эмоции возбуждают умы тела. Обычно пережив негативные события, вызвавшие в нас гнев или страх, или коре, мы склонны снова и снова оживлять его в своем уме. Это жизненные силы для эка. Событие может не давать нам покоя, даже если мы не хотим думать о нем. Мы не в силах остановить эти мысли. Самый распространенный способ борьбы с нежелательными эмоциями – попытки заглушить их наркотиками или сном, или бездомными видеоиграми, или телевидением, или активной деятельностью. Таким способом мы пытаемся убежать от своего ума. Мы пытаемся отключить ту часть ума, которая причиняет боль. Пытаемся отделить «я» от «я». А это невозможно. Вообще-то отделение от ума – верная идея, но делать это следует другими способами. А теперь скажи мне, как отделиться от ума, пытающегося властвовать над нами? Правильно, это делается посредством внутримыслия, когда ты становишься наблюдателем и тем самым выходишь за пределы ума. Когда гнев пробуждается впервые, он очень стремителен. Он завладевает нами, и мы начинаем плясать под его дудку прежде, чем успеваем что-то сообразить. Где-то посередине эпизода или сразу после его окончания мы осознаем, что злимся. Думая гнев, мы получаем возможность пересмотреть события во второй раз, только теперь в замедленном режиме. Когда вентилятор вертится быстро – мы видим на месте лопастей один сплошной круг. Если же отключить ток и продолжать смотреть на вентилятор, мы скоро увидим, что на самом деле сплошного диска нет, а есть отдельные лопасти. Когда мы думаем, гнев – это по существу внутри мысли, Чем объектом становится машина гнева, работающая в замедленном режиме. Наблюдая машину гнева, Делай это без вмешательства и осуждения. Просто смотри, как она функционирует. Не проявляй намерения избавиться от гнева. Если ты попытаешься исправить эту конкретную ситуацию, то тебе будет нечего наблюдать. Каждая отдельная ситуация порождается некими общими, глубоко скрытыми эмоциями. Коррекция одного события не устранит причину гнева. Изменится только твое отношение к этому отдельному случаю. Желание анализировать и удалять гнев хирургическим путем ⁇ результат влияния эго. Если ты пойдешь у него на поводу, то так и будешь выковыривать симптомы до своего последнего вздоха. Или же ты можешь ощутить потребность понять, почему в тебе возник гнев. Если ты займешься этим, то тоже будешь играть на руку эго, и интеллектуальная составляющая ума вовлечет тебя обратно в иллюзию. Но если бесполезно исправлять такое чувство, как гнев, и бесполезно изучать, как оно функционирует, тогда что еще можно сделать? Наблюдать. Это просто, и это единственное, что нужно. Когда ты невинно наблюдаешь гнев, происходит нечто волшебное. Вращающиеся лопасти гнева замедляется и наконец останавливается. Регулярное наблюдение воспоминаний гнева или страха, или вины вскоре приводит к способности наблюдать подобного рода эмоционально заряженные события в тот момент, когда они происходят. И тогда, став воспоминанием, гнев сразу же утрачивает свою напряженность. Хотя ты и помнишь о событии, но оно не несет в себе столько болезненных эмоций, которые истощают твою конструктивную жизненную энергию. И это как исчезающий буквально на глазах конденсат на зеркале ванной. Очень скоро, не прилагая никаких усилий, ты видишь отчетливое отражение своего истинного «я». Основные тезисы десятой главы Починить испорченный ум. Ум создает проблему собственным способом мышления. Затем ум утверждает, что причина его затруднений в этой проблеме. А после этого пытается решить созданную им же проблему, игнорируя её фундаментальную причину – саму. Образы в памяти порождают желания, которые побуждают нас к действию. Это действие создает в памяти новые образы, порождающие новые желания и так далее. Причина, по которой эго порождает желание его ощущение собственной незавершенности. Желание усиливает Я и побуждает нас недооценивать истинное Я. Желания плодят более сильные желания. Пока мы чувствуем себя незавершенными, у нас возникают все новые и новые желания, независимо от того, удовлетворено предыдущее желание или нет. Когда ты осознаешь целое, у тебя не возникает желания обладать частями. Ярлыки мешают нам по достоинству оценить объект, как он есть сейчас. Когда мы наблюдаем за чувством без анализа или осуждения, Это чувство может оставаться в памяти, не обрастая гнетущими эмоциями.